Она верила ему до последнего, раз за разом слыша от медленно меняющегося господина, что это только на время. С тревогой наблюдала за тем, как по первому зову, зову в замах хозяина стекаются звери и птицы, отдавая ему необходимые для их рост силы. Она беспокойно приходила сама, пытаясь предупредить резко отдалившегося от долины Ишту но он не стал слушать молодую кошку. Для этого он уже был слишком тесно связан с демоном и слишком крепко повязан той самой тьмой, которую демон принес с собой из владений Айда. Однако до какого-то времени Рия еще продолжала надеяться, что хозяин одумается, и не хотела знать, для чего он так настойчиво собирает по всему Фарлиону силу, Но когда в один прекрасный день долина содрогнулась в агонии, а в ее недрах распахнулся во всю ширь первый прорыв, она поняла, что отныне долина принадлежит не ему. А потом все было просто. Всего за несколько лет темный мах превратил свои владения в рассадник тварей. Не погнушавшись воспользоваться силой призванного демона, он открыл второй, а потом и третий прорыв почувствовал сопротивление и ощутив жалкие попытки фарлеонцев остановить нашествие тварей, он с легкостью отмахнулся от бывших соотечественников, заполонил долину своими созданиями, многих из которых умерщвлял и заново создавал из местных животных, а затем и вовсе вытеснил надоедливых чужаков вон, не сумев по-настоящему отвоевать для себя лишь крохотный пятачок, упорно удерживаемый резерами. Сколько длилось это противостояние, Рио не сказала. И кем в действительности стал тот маг, тоже не знала. Потому что покинула его сразу, как только поняла, в кого он превратился. Однако, если считать, что тот маг в итоге и стал темным жрецом, под которого легла покоренная степь, то получалось, что случилось это порядка двухсот лет назад. Более того... Все это время жрец прекрасно себе жил-поживал, построил в глубине степи новое государство — Неверон. Основательно там закрепился, заперся, как кощей в своем подвале. Довольно плотно принялся работать с тварями. Увлекся некромантией, создавая все новые и новые виды нежити. А в результате получилось то, что мы и видели сейчас — разрушенная долина осиротевшие серые горы, вооруженные до зубов и вечно готовый к войне Фарлеон, а также постоянно растущее напряжение между ними и соседними землями, разоряющимися на окраине крестьяне, умирающие рядом со степью деревни, лезущие изо всех щелей твари, смерть, кровь, разрушение. Услышав о демоне, я невольно покосилась на смирно лежащего у моих ног Шейри. Запоздала, понимая, что должна была испытать Рия, видя рядом с собой создание тени. Лин тоже замер, приподняв острые уши и пытаясь узнать, как именно обычный смертный маг смог заполучить себе силу демона и открыл прямую дорогу в царство Айда позволяя обитающим там тварям вырваться на свободу. Я видела мой персональный демон аж губу прикусил, лихорадочно размышляя над тем, а не станет ли он когда-нибудь причиной моего падения. Он аж посерел весь, дрогнул, когда тяжело роняющая слова кошка окинула его ненавидящим взглядом, а потом вздрогнул снова когда я успокаивающе погладила его по холке. Каким бы он ни был раньше, сейчас у меня не было ни одной причины, чтобы перестать ему верить. Поэтому, когда пришибленный демон поднял на меня испуганные, горящие неподдельным отчаянием глаза, я с теплой улыбкой сказала, «Ты мой, Лин, мой до последнего коготка! Так что, если ты даже вдруг перестанешь на себя походить и, сойдя с ума, решишь меня предать, я всегда смогу тебя остановить. Помнишь, хохотуна?» Рия удивленно замолчала, когда Шерри с невероятным облегчением кивнул и благодарно прижался, больше не испытывая страха, всего лишь от того, что неожиданно сообразил в его подчиненном положении когда я могла заставить его сделать что угодно, у него просто не останется шансов предать. Заклятие ведьмы и собственное клятво не позволят ему этого. А значит, он мог не переживать о том, что ненароком подведет меня к опасному краю, и мог не бояться того, что это по его вине я вдруг сорвусь с катушек. «Ты мой», — повторила я, глядя тихо урчащего друга, и ты всегда будешь только моим. Даже Айд потерял на тебя свои права, а Алар их просто никогда не получит. Так что не бойся своей силы и того, какой она может стать. Я, как и ты, беру от тебя ровно столько, чтобы мы оба могли выжить. И уже поклялась, что буду заботиться о тебе так же хорошо, как ты бережешь меня от опасности. Лин тихо вздохнул и перестав обращать внимание на Риа, а она растеянно моргнула. — Госпожа, на нем горит мой знак, — кивнула я, перехватив одинаково озадаченные взгляды оборотней. И он дал клятву на крови, что принадлежит мне душой и телом. Через такие слова не перешагнуть даже демону, Риа. Через такие слова не перешагнуть даже Богу. Пораженно согласилась она, во все глаза изучая успокоившегося Шерри. «Но как? Как тебе удалось его заставить?» «Никак. Он принял это решение самостоятельно». «Демон?» «Да», — снова кивнула я. «И он сделал это больше месяца назад, сам, по собственной воле». «Но это так не бывает. Создание Айда коварное» но слишком самолюбивы и независимы, чтобы обрекать себя на пожизненную кабалу. Это не похоже на демона? Вот именно, — улыбнулась я. И мне даже кажется, что он не совсем демон, а временами кажется, что и совсем даже не демон, потому что так признаваться в любви и верности ни одному демону не под силу. В то время как он, он у меня очень сентиментальный, И чувственный, хотя тщательно пытается это скрыть. А еще он очень заботливый и верный. И не боится в этом мире почти ничего. За исключением того, что однажды может меня потерять. Разве простому демону это под силу? А? И разве хоть один демон ринится на взрослую Рирзу, зная, что в схватке с ней точно не выживет? Лин. Будто, внезапно испугавшись, поспешно спрятал нос у меня под мышкой и затих. Ужасно, смущенный, растерянный и, кажется, готовый самым невероятным образом покраснеть. А ты полез. Я ласково потрепала его зацорчащие снаружи уши. Знал, что погибнешь. Знал, что еще слишком слаб и никаких шансов для тебя нет. А все равно сунулся. И ты не мог мне солгать, когда говорил, почему это сделал. Так что нет, мой хороший, никакой ты уже не демон. А если и есть тебе только присущий демонам вредности, то кто ж из нас не без греха? Шери неуверенно шевельнул шпычным хвостом, но обратно так и не вылез. Даже когда я наклонилась и тихо, так что больше никто не услышал, шепнула. К тому же я тоже тебя люблю, Лин, и не оставлю только потому, что кому-то это не нравится. Рия неожиданно вздохнула. Ты странная, Ишта, и демон твой тоже неправильный. Но я разозлилась на вас не только из-за него, а потому что ты хоть и сильная, никак не хочешь понять. Сейчас у тебя нет шансов противостоять темному магу. Он двести лет тянет силу из этой земли. И за это время его возможности так возросли, что теперь его нельзя становить усилиями только одного хозяина. Он стал слишком силен и собрал слишком большую армию тварей. «Я понимаю», — вздохнула я,